ловача четвёртая двое плюс старейшины Старейшины в этом районе Россима были какие-то нетипичные. Они не производили впечатления людей некрестьянского происхождения, не казались не более старыми, не менее дружелюбными. Подчёркнутое достоинство, с которым они повели себя в начале встречи,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 Можно ли усовершенствовать моторы их автомобилей? Идёт ли в других странах снег, как в Конзвездии? Сколько народу живёт в их мире? Так ли он велик, как Конзвездия? Далеко ли он? Из чего сшита их одежда и почему у неё металлический отлив? Почему они не одеваются в меха? Каждый ли день они бреются? Какой камень вставлен в перстень Притчера? И так далее, и тому подобное. Почти все вопросы адресовались Притчеру, и, видимо, судя по возрасту, они наделили его большими полномочиями. Притчер с удивлением замечал, что его ответы становятся всё более пространными. Он чувствовал себя окружённым толпой любопытных детей. Его ответы вызывали у них не поддельное удивление и новые вспышки жаркого интереса.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 что в его мире живёт более 100 миллионов человек, но что он, конечно, не так могуч, как великое конзвездие, что их одежда сшита из силиконового пластика, а металлический отлив у неё потому, что в ткани особым образом соориентированы поверхностные молекулы, что обеспечивает искусственный подогрев, и поэтому им не нужны тёплые меха, чтобы греться они каждый день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 хотя разговор и шёл на универсальном общегалактическом языке, акцент был кошмарный. Видимо, язык их стал архаичным за счёт долгой изоляции. То есть общий смысл их высказываний был более или менее понятен, но оттенки смысла терялись. Наконец, Ченис не выдержал и вмешался. "Добрые господа," Позвольте же и нам спросить вас кое о чем. Мы чужестранцы, и нам хотелось бы узнать как можно больше о конзвездии». Ответом ему было гробовое молчание. Все старейшины затихли как по команде. Руки их, да то ли активно сопровождавшие их речи, застыли на коленях. Они обескураженно поглядывали друг на друга и,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 Рабовец здесь уже долгое время, ответил ему тот же старейшина. Даже дед самого старого из нас не сможет припомнить времён, когда правители из конзвездий тут не было. Это были времена мира и спокойствия, времена мира и спокойствия, вскричал старейшина и сам испугался. Губернатор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 Причер широко улыбнулся. Он знает о нашем прибытии? Он ожидал нас? Старейшина удивлённо посмотрел поочерёдно на обоих чужестранцев. А как же? Мы ждали вас целую неделю. Жилище, в котором их поселили, видимо, по россимским понятиям считалось роскошным. Во всяком случае, при Чэр видалы похуже, поэтому слишком не расстраивался. Чэньсу казалось, вообще ни до чего не было дело. Однако между ними возникла некоторая натянутость. Причэр чувствовал, что пора принять уже какое-то более или менее определённое решение, но обстоятельства вынуждали ждать. Повидаться с губернатором означало довести игру до опасной черты. Но зато выигрыш мог вдвое повысить шансы на успех в общем зачёте. Он поглядывал на Ченниса и замечал, как тот всё чаще хмурится и покусывает губы. Причер чувствовал, что игра затянулась, и всей душой желал, чтобы всё поскорей закончилось. Похоже, нас не очень-то жалуют, не вытерпел он. Да, Коротко отозвался Ченнис. «Вот как? И вы того же мнения?» «Больше вам сказать нечего, хорошенькая дельца. Мы попадаем сюда и обнаруживаем, что губернатор, оказывается, нас ждал. Потом окажется, что в конзвезде и нас тоже ожидают. Ждут не дождутся. Что же толку от всей нашей миссии?» «Одно дело...» ждать нас о другое, знать кто мы и зачем здесь. И вы полагаете, что это можно скрыть от людей из Второй академии? Наверное. Почему бы и нет? А вы уже готовы спасавать? Допустим, наш корабль заметили на подлёте. Разве у них не может быть пограничных наблюдательных постов? Даже если бы мы были просто путешественники, «Нами бы и заинтересовались!» «Хорош интерес! Такой сильный, что губернатор едет к нам собственной персоной!» Ченнис пожал плечами. «Об этом можно подумать и потом. Сначала поглядим, что за птица этот губернатор!» Ченнис обнажил зубы в усмешке, неожиданно оживился.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 И рад бы, да не судьба. Чен, казалось, был страшно доволен своими размышлениями. Я просто стараюсь подчеркнуть, как всё это важно. Скорее всего, Конзвея неплохой администратор. Неплохой в том смысле, что суть насаждаемых ею порядков в корне отлична от того администрирования, к которому привыкли в старой империи. или в первой академии, да и в нашем собственном союзе. Все эти структуры основаны на том, чтобы добиться подчинения любой ценой. Конзвёздие даёт своим подданным счастье и достаток. Разве вы не видите, что всё их правление ориентировано иначе? Оно носит не физический, а психологический характер. Вот как, иронично хмыкнул Притчер.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 Им так здорово привито, что само наказание никогда не потребуется. Разрази меня гром, я уверен, что на планете нет ни одного конзвездянского солдата. Понимаете? — Может быть, пойму, — холодно ответил Притчер, — когда увижу губернатора. Кстати, вы не думаете, что наш собственный разум уже может быть под контролем? — Да.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 Действительно ли обработка лишила его способности самостоятельно принимать какие-либо решения, или это всё-таки возраст и усталость, накопившиеся за последние годы? Вообще-то говоря, ему было всё равно. Он смертельно устал. Прибытие губернатора Россима особой помпой не отличалось.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 уже начали ощупывать его мозг, отыскивая в сознании щёлочки, забираются в них, пытаются разъединить его разум на части. Да нет, ничего он не чувствовал, никакой боли, никакого давления, всё в порядке. Нет, он всегда любил мула. Как будто те времена, 5 лет назад, когда он его ненавидел, были всего-навсего кошмарным сном. Мысль об этом кошмаре напугала его. Но боли не было. Что если встреча с губернатором усилит эти ощущения? Вдруг всё, что давно миновало его служба у мула, всё, к чему он успел привыкнуть, исчезнет, и он соединится с туманной потусторонней мечтой, стоящей за словом демократии?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 Ричард скрипнул зубами. Да, начиналась настоящая игра. Внешность губернатора Россима и вблизи не производила угрожающего впечатления. Голова его была непокрыта, редкие светло-каштановые волосы, кое-где тронутые сединой, придавали его лицу некоторую мягкость. Глаза, глубоко посаженные и окружены щёточками бесчисленных мелких морщинок, казалось, он что-то подсчитывает, прикидывает на глазок. Но свежевыбритый подбородок был мягко очерчен, невылик, и если судить по данным псевдонауки, определяющей характер людей по строению черепа, характер губернатора должен быть слабым.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 Он расхваливал еду, привезённую из Конзвездии, которая действительно на вкус была лучше россемницкой, но не намного. Поругивал россемскую погоду, сделанной непринуждённостью интересовался трудностями их путешествия. Ченис говорил мало, а Притчер и вообще помалкивал. Трапеза подошла к концу.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 Да, не принуждён, натозвал сученис. Мы оставили его на орбите. У нас большой корабль, приспособленный для долгих путешествий. Порой нам приходится посещать враждебные миры, но нам показалось, что не стоит приземляться на нём здесь, чтобы наши добрые намерения не были превратны истолкованы. Мы предпочли совершить посадку на лёгком катере, не вооружёнными.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 и незначителен. Мы заинтересованы в восстановлении торговых связей. Торговых? Вот как? А что вы можете предложить? Всевозможные машины вашего сиятельства взамен продуктов, дерева, руды. Хм. Губернатор был несколько смущён. Я в этих делах мало что смыслю.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 Четвёртое интерлюдия. Двое ораторов встретились на дороге, и один остановил другого. Есть новости от первого оратора. В глазах второго вспыхнул огонёк радости. Точка пересечения? Да. Дай нам Бог увидеть развязку.